В следующий момент рядом с моим лицом протопали незнакомые антигравитационные сапоги. Ко мне наклонился их хозяин. Вблизи он оказался высоким типом с плоским и равнодушным лицом. «Не бойтесь, это стандартный паралитик. Он действует целенаправленно и поражает жизненно важные органы лишь на несколько секунд. Вот уж не думал!» что мне лично придётся иметь дело с суперагентами, на счету которых множество побед над самыми сильными монстрами в пределах стратосферы Земли, включая и параллельные миры. Сначала я даже хотел послать голограмму, чтобы не рисковать своим бесценным телом, а в особенности мозгом. И никто бы не понял, что это не сам профессор Заутберг стоит перед вами, а копия. с пяти сантиметров неотличимой от оригинала но теперь нисколько не жалею что прибыл собственной персоной справиться с вами даже легче, чем с пьяными студентами философской кафедры Блутона будь вот болтун не дай бог оказаться на его месте и много лет прожить в одиночестве тоже всех доведу своим трёпом к тому же слушателей явно придётся удерживать на месте силы. Кстати, и сам Заутберг слегка походил на робота в своём рельефном, переливающемся мерцающими бликами скафандре. Восходящее солнце так и играли на поролоновых вставках, призванных выгодно обозначать завидную мускулатуру, прямо греческий Аполлон. Фрейд бы здорово призадумался над комплексами такого типажа. Думаю, вам интересно будет узнать правду о местных жителях. Роботы-монахи прибыли на аробику, как на бесплодную планету, где они могли, никому не мешая, предаваться своей религии. Я не ищу популярности и мог бы годами не покидать свой бункер, но они начали слишком активное исследование недр. К тому же выбрали самый крайний вариант религиозного рвения — аскетическое монашество. То есть все попытки договориться по-хорошему были бы заведомо обречены на провал. Пришлось создать некий вирус, сочиняя себе эти сектантствующие железяки. Мой гений так велик, что я сам не могу предсказать последствия работы моего мозга. Так часть роботов ударилась в ещё более рьяное проповедничество, другая часть в торговлю. Третий вообще объявил себя язычниками. Я подумала, что граммам логики его действия всё-таки были отмечены, но очень малюсеньким. Ой, а губы пытаются шевелиться. Хм. Вижу, вы начинаете приходить в себя? Тогда, коротко о главном. Я мог бы отсрочить ужасную правду, но не привык терять попусто время. Мне пришла в голову идея, кое чем вас инфицировать. Вот из этого и спорится. Я назвал созданный мной вирус Фагос Гелос, что означает пожиратель смеха. Принцип действия очень прост. Попадая в организм не только через поверхность кожи, но и через органы дыхания, Вирус мгновенно распространяется по всему телу, поражает мозг, вызывает сухость во рту и полную апатию к жизни. Вы оценили глубину и тонкость моего замысла. Сухость во рту я чувствовала, апатии ещё нет. Может, просто пылин глоталась. А этот гад не блефует насчёт вируса. Кто знает, что стукнет в башку сумасшедшему учёному. В принципе, «Проверить легко. Если я все еще люблю Алекса, то... А я его люблю?» «В общем, как в таких случаях принято говорить, злодею моего уровня, вам посчастливилось первым и увидеть и испытать на себе мое новое гениальное изобретение. Это самое смертоносное, безотказное и массовое оружие». Я дора когда-либо изобреталась во вселенной. Признаюсь, всю жизнь работая с роботами, я не сразу понял, что оно уже не должно быть ядерным или бактериологическим. Всё это быстро устаревает. Там уже традиционные пути не доставляют творческого удовлетворения. Хочется создать что-то новое, своё. Вы сами распространите мой вирус. на десятки, сотни планет самым естественным биологическим способом. М-м, мы всем -ра расскажем, с трудом шевеля губами, пообещала я. Кажется, действительно отпускает, и пальцы вроде как чуть-чуть двигаются, но мы всё равно связаны. Хотя можно сказать ему что-нибудь жутко обидное, и пусть ему тоже будет плохо. Как нам Или даже хуже. У всех учёных крыс больное самолюбие. Вот придумаю и скажу. Только мне почему-то думать неохота. К тому времени, как прибудете на место назначения, то не захотите ни с кем общаться. Вас будут лечить от депрессии, но сами врачи мгновенно подхватят мой вирус. Куда уж там кому-то что-то рассказать? Вы будете рыдать, не переставая. Вы не сможете внятно и двух слов выговорить, задыхаясь от тоски и безысходности бытия. И эта зараза быстро распространится повсюду. Что может быть приятнее, чем наблюдать за мирами равнодушных нычущих существ, результатом твоих трудов? А теперь мой робот перепрограммирует ваш корабль. Хкет. Не сдавайся. Я приказываю тебе не поддаваться. Ты должен подчиняться только нам, прохрипел Алекс, пытаясь встать на ноги. На но него сторожили два робота, не давая подняться. Не уверен, что справлюсь, хозяин, ответил бортовой компьютер через внешние динамики. В общем, как всегда, сдался заранее. Кто бы мог подумать, что межпланетный корабль может быть так неуверен в своих способностях. Спутанный пушок вёл себя как подобает умному заложнику. Он не прекался, никого не оскорблял и терпеливо ожидал помощи извне. Но сама помощь извне не очень-то ожидалась. Я 10 лет не видел ни одного человеческого лица, кроме как в телевизоре. Продолжал свою историю Заутберг. Выглядел он уже совершенно психованным. «Для меня не проблема сделать антенну, которая ловила бы сигналы телевидения с ближайших планет. Но почему-то ловятся самые худшие, непроходимо безинформативные. Впрочем, я искренне восхищался глубиной и поэтичностью ваших стекол, большой уборки и любимого сериала всех ученых». Дом 1 2 3 4 5. Ой-ё. Теперь ясно, почему он окончательно сбрендил и ненавидит мир. Как потом оказалось, ещё и жена сбежала с дрессировщиком тюлени из дельфинария. Родственники достали, не желая делиться помидорами с общей дачи, потому что он их не сажал и не ездил палоть сырники. вместо этого занимаясь сборкой роботов из выброшенных на свалку запчастей от старых запорожцев избитая история всех сумасшедших гениев